Нью-Йорк, 8 декабря 1988 года, 9.00. В эту ночь он, наконец, сумел спокойно заснуть. Впервые за последний месяц колоссальное напряжение спало, и Дронго смог лечь в постель, не думая ни о чем. Заботливый Дюнуа нашел ему комнату в конце коридора, прямо в здании секретариата ООН, и Ричард, с удовольствием растянувшись на диване, сразу заснул. Проснувшись, он долго лежал с открытыми глазами, словно пытаясь вспомнить события последних дней, столь спрессованных и тревожных дней его, в общем-то, неспокойной жизни. В экспертов его класса не бывает спокойной жизни, и он это хорошо знал. В девятом часу утра он, наконец, встал, оделся и, недовольно потрогав отросшую щетину, пошёл в ванную комнату бриться. Побрившись, он надел пиджак, поколебавшись немного, отложил оружие, решив не брать его с собой. Нужно было спуститься на один этаж, чтобы попасть к Дюнуа, где он мог позавтракать. Выйдя к лифту, Саундер с удивлением обнаружил, что из трех лифтов не работает ни один. Он решил спуститься по лестнице. Радостная эйфория после вчерашнего дня еще не прошла, И весело насвистывая, он открыл дверь и шагнул на лестницу, ведущую вниз. На лестничной площадке стоял улыбающийся Миура с револьвером в руке. Саундерс окаменел. Миура медлил, не спуская курка. Ричард механически сделал два-три шага к противнику. Улыбающийся убийца поднял оружие. Миура был профессионалом высокого класса, поэтому, как всякий профессионал, был чуточку самоуверен. Он не ожидал, что Дронго сумеет сконцентрироваться в такой момент. Ричард, применив знаменитую стойку-кусанку, удар сабельной кисти в карате, эффектным приемом выбил оружие. Миура успел выстрелить, но револьвер отлетел в сторону. Дронго, вспомнив труп Гомикава, его разбитое лицо почувствовал, как ненависть заполняет его без остатка. Страха уже не было, оставалась одна ненависть, и именно она толкала его на этот безумный поединок с Миурой. Он сжал кулаки. От Мюра не укрылось это движение, и он насмешливо улыбнулся, обнажая целый ряд великолепных белых зубов. Он сделал шаг вперед. Саундерс отступил. Мюра сделал еще один шаг. Ричард разжал обе руки, поднимая их вверх. В конце концов, он не зря учился хапкидо и шитарю, двум известным школам карате. Он отлично понимал, что ему противостоит не просто мастер кунг-фу, а один из лучших специалистов по лаохону кунг-бою, единственному стилю кунг-фу, против которого у каратистов не было действенной защиты. Саундер знал это. Миура тоже это знал, и поэтому так торжествующе улыбался. Миура развел руки в стороны. Саундер скрестил руки. Первым начал Миура. Он поднял правую руку, одновременно сделав несколько неуловимых движений телом. Саундерс, не дожидаясь начала схватки, попытался нанести сильный удар в нижнюю часть живота нападавшего, но Миура легко отбил эту попытку, в свою очередь нанося вертикальный удар правым кулаком. В кунг-фу это был известный солнечный удар, наносимый корнями трех пальцев. Саундерс успел парировать удар ребром ладони, но Миура нанес довольно болезненный короткий удар другой рукой, который достал Саундерса, хотя тот и сумел несколько смягчить этот удар, чуть сместив центр тяжести. Миура, видя, что его соперник обладает необходимой подготовкой для схватки с ним, несколько изменил манеру ведения боя, попытавшись быстро произвести резкий удар ойцуке, правой рукой с разворота, отведя левую руку к груди. Саундерс, отводя в свою очередь левую руку на бедро, попытался также нанести ответный удар. Но оба соперника сумели уклониться от этих стремительных попыток. Миура быстро развернулся, проведя круговой удар пяткой. Дронго не успел вовремя увернуться, получив весьма болезненный удар в тело. Не теряя времени, Миура попытался нанести круговой удар фуэте, но Саундерс, чуть наклонившись, парировал удар левой кистью изнутри, нанося ответный удар кулаком правой руки снизу вверх. Миура отбил его удар. Зацепив лодыжку правой ноги Саундерса, он неожиданно реагировал, Резко сместился вниз. При этом его вторая нога резко ударила в переднюю часть колена опорной ноги Саундерса. Ричард полетел вниз на пол. Он еще не успел развернуться на полу, как Миура уже стоял над ним. Вывернувшись, дронга нанес удар карате круговым движением правой ноги с такой силой, что Миура отлетел в сторону. Оба вскочили одновременно. И Миура неожиданно взлетел над соперником, попытавшись нанести двойной боковой удар двумя ногами. Саундерс в последний момент сумел чудом увернуться от первого удара, но пропустил второй. Уже на полу он понял, что Миура нанесет сейчас последний решающий удар. Торжествующе улыбаясь, Миура поднял кулак, чтобы окончательно добить Дронга. И на какое-то мгновение забыл об осторожности». Саундерс, взрывев, нанес правой ногой сильный удар по ноге нападавшего. Ошеломленный Миура чуть поскользнулся. Саундерс, перекатившись, вскочил на ноги и, не дожидаясь нового нападения, бросился к оружию. Миура в прыжке достал его, когда Дронго уже схватил рукоятку револьвера. Саундерс упал и, почти не целясь, выпустил всю обойму. Нападавший рухнул на пол без крика, словно подрубленный. Только сейчас Дронга почувствовал, как сильно дрожат у него руки. Он отбросил оружие в сторону и начал громко смеяться. Слёзы катились у него по лицу, и его дикий смех более походил на истерический плач неврастенника. Миура лежала рядом с широко раскрытыми глазами, словно удивляясь происходящему. Саундерс по-прежнему колотил дикий, безостановочный смех. В таком положении, сидящим на полу, его и нашел Пьер Дюнуа.